Глава седьмая. На другой день было воскресенье. Степан Аркадьевич заехал в Большой театр на репетицию балета и передал Маше Чибисовой, хорошенькой, вновь поступившей по его протекции танцовщице, обещанной накануне «коральки». И за кулисой, в денной темноте театра, успел поцеловать ее хорошенько, просиявшая от подарка личика. Кроме подарка «коральков», ему нужно было условиться с ней о свидании, после балета. Объяснив ей, что ему нельзя быть к началу балета, он обещался, что приедет к последнему акту и свезет ее ужинать. Из театра Степан Аркадьевич заехал в охотный ряд, сам выбрал рыбу и спаржу к обеду и в 12 часов был уже у Дюссо, где ему нужно было быть у троих, как на его счастье, стоявших в одной гостинице. У Левина — остановившегося тут и недавно приехавшего из-за границы, у нового своего начальника, только что поступившего на это высшее место и ревизовавшего Москву, и у зятя Каренина, чтобы его непременно привести обедать. Степан Аркадьевич любил пообедать, но еще более любил дать обед, небольшой, но утонченный и по еде, и питью, и по выбору гостей. Программа нынешнего обеда ему очень понравилась. Будут окуни живые, спаржа и главное блюдо чудесный, но простой ростбив и сообразные вина. Это из еды и питья. А из гостей будут Кити и Левин. И чтобы незаметно это было, будет еще кузина и Щербацкий молодой. И главное блюдо из гостей Кознышев Сергей и Алексей Санч. Сергей Иванович – москвич и философ, Алексей Александрович – петербуржец и практик, да позовет еще известного чудака-энтузиаста Песцова, либерала-говоруна-музыканта-историка и милейшего 50-летнего юношу, который будет соус или гарнир к Кознышеву и Каренину. Он будет раззадоривать и стравливать их. Деньги от купца за лес по второму сроку были получены и еще не издержаны. Долли была очень мила и добра в последнее время, и мысль этого обеда во всех отношениях радовала Степана Аркадьча. Он находился в самом веселом расположении духа. Были два обстоятельства немножко неприятные, но оба эти обстоятельства тонули в море добродушного веселья, которое волновалось в душе Степана Аркадьевича. Эти два обстоятельства были. Первое то, что вчера он, встретив на улице Алисея Санча, заметил, что он сух и строг с ним, и, сведя это выражение лица Алисея Санча, и то, что он не приехал к ним и не дал знать о себе с теми толками, которые он слышал об Анне Вронском. Степан Аркадьич догадывался, что что-то неладно между мужем и женою. Это было одно неприятное. Другое, немножко неприятное было то, что новый начальник, как все новые начальники, имел уж репутацию страшного человека, встающего в 6 часов утра, работающего как лошадь и требующего такой же работы от подчиненных. Кроме того, новый начальник этот еще имел репутацию медведя в обращении и был, по слухам, человек совершенно противоположного направления тому, к которому принадлежал прежний начальник и до сих пор принадлежал сам Степан Аркадьевич. Вчера Степан Аркадьевич являлся по службе в мундире, И новый начальник был очень любезен и разговорился с Облонским, как с знакомым, поэтому Степан Аркадьевич считал своей обязанностью сделать ему визит в сюртуке. Мысль о том, что новый начальник может нехорошо принять его, было это другое неприятное обстоятельство. Но Степан Аркадьевич инстинктивно чувствовал, что все образуется прекрасно. Все люди, все человеки, как и мы, грешные. Из чего злиться и ссориться, — думал он, входя в гостиницу. «Здорово, Василий!» — говорил он в шляпе на бикрень, проходя по коридору и обращаясь к знакомому лакею. «Ты Бакинбарда отпустил? Левин седьмой, номер А? Проводи, пожалуйста. Да узнай, граф Аничкин, это был новый начальник, примет ли?» «Слушаюсь», — улыбаясь, — отвечал Василий, — «давно к нам не жаловали. Я вчера был, только с другого подъезда. Это седьмой». Левин стоял с тверским мужиком посредине номера и аршином мерил свежую медвежью шкуру, когда вошел Степан Аркадьевич. «Ах, убили!» — крикнул Степан Аркадьевич. «Славная штука! Медведица! Здравствуй, Архип! Он пожал руку мужику и присел на стул, не снимая пальто и шляпы. «Да сними же, посиди, снимая с него шляпу», — сказал Левин. «Нет, мне некогда, я только на одну секундочку», — отвечал Степан Аркадьевич. Он распахнул пальто, но потом снял его и просидел целый час, разговаривая с Левином об охоте и о самых задушевных предметах. «Ну?» — Скажи же, пожалуйста, что ты делал за границей, где был, — сказал Степан Аркадьевич, когда мужик вышел. — Да я был в Германии, в Пруссии, во Франции, в Англии, но не в столицах, а в фабричных городах. И много видел нового, и рад, что был. — Да, я знаю твою мысль устройства рабочего. — Совсем нет. В России не может быть вопроса рабочего. В России вопрос отношения рабочего народа к земле. Он и там есть, но там это починка испорченного. А у нас...» Степан Аркадьевич внимательно слушал Левина. «Да, да, — говорил он, — очень может быть, что ты прав, — сказал он. Но я рад, что ты в бодром духе и за медведями ездишь, и работаешь, и увлекаешься. А то мне Щербацкий говорил, он тебя встретил, что ты в каком-то унынии все о смерти говоришь». — Да что же я не перестаю думать о смерти, — сказал Левин. — Правда, что умирать пора, и что все это вздор. Я по правде тебе скажу, я мыслью своею и работой ужасно дорожу. Но в сущности, ты подумай об этом, ведь весь этот мир наш — это маленькая плесень, которая наросла на крошечной планете. А мы думаем, что у нас может быть что-нибудь великое, мысли, дела. Все это песчинка. Да, это, брат, старо как мир. Старо. Но, знаешь, когда это поймешь ясно, то как-то все делается ничтожно. Когда поймешь, что нынче, завтра умрешь, и ничего не останется, то так все ничтожно. И я считаю очень важной свою мысль. А она оказывается так же ничтожна, если бы даже исполнить ее, как обойти вот эту медведицу. Так и проводишь жизнь, развлекаясь охотой и работой, чтобы только не думать о смерти. Степан Аркадьевич тонко и ласково улыбнулся, слушая Левина. «Ну, разумеется, вот ты и пришел ко мне».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 «На последних еще веселей». «Ну, однако, мне пора», — сказал Степан Аркадьевич, вставая в десятый раз. «Да нет, посиди», — говорил Левин, удерживая его. «Теперь когда же увидимся? Я завтра еду». «Ох, я-то хорош! Я затем приехал. Непременно приезжай нынче ко мне обедать. Брат будет твой, Каренин, мой зять будет». «Разве он здесь?» — сказал Левин и хотел спросить про Кити. Он слышал, что она была в начале зимы в Петербурге у своей сестры, жены-дипломата, и не знал, вернулась ли она или нет, но раздумал спрашивать. «Будет, не будет, все равно». «Так приедешь?» «Ну, разумеется, так в пять часов и в сюртуке». И Степан Аркадьевич встал и пошел вниз к новому начальнику. Инстинкт не обманул Степана Аркадьевича. Новый страшный начальник оказался весьма обходительным человеком, и Степан Аркадьевич позавтракал с ним и засиделся так, что только в четвертом часу попал к Алексею Александровичу.